Глава пятая Паук тихо постановал, что сильно волновало Лешего. Грант не сводил глаз попутчиков, недоверчиво сверлил их взглядом. «Задолбал твой кот!» — не выдержал Леший. «Смотрит на меня, словно хочет наброситься!» «Ты поаккуратнее со словами. Не горячись так. Грант просто изучает вас!» Улыбнулся Карат. — Ты лучше расскажи, как расплачиваться будешь за лечение друга. Бесплатно ему в любом стабе лишь клизму поставят, и то вряд ли. Полазив по карманам, Леший тут же повесил нос. — Я что-нибудь придумаю, — вполголоса ответил он. Неожиданно Карат вырулил вправо, чтобы не врезаться в выскочившего на дорогу оголтелого мертвяка. — Вот черт! Откуда он взялся? Ты как там, живой? — Нормально, — подал голос Леший. — В следующий раз предупреждай, юморист. Грант вновь запрыгнул в кресло и уставился на Лешего. «Мне тут один знахарь поведал историю про некоего Карата». Не сводя взгляда скота, лесник вдруг резко переключил тему разговора. «Ну?» — и погладил Гранта. «Карат слопал жемчужину до того, как у него проявился дар. Вроде все обошлось, ты не в курсе?» «А тебе не все равно». «Не понял?» — вопросительно поднял брови Леший. Я тебе отвечу». Карат резко нажал на педаль тормоза, и машина, завизжав шинами по асфальту, остановилась. Улыбнувшись отражению лесника в зеркале заднего вида, он ответил. «Про меня история. И мне дико повезло, что я тогда не умер. А мог бы. В критический момент мог не сработать дар. И монстр сто процентов полакомился бы мною. А больше всего меня бесит предательство». Не закончив мысль, он завел машину и прибавил газу. Машина, взревев, понеслась вперед уже по бетонке к бледной полоске рассвета. Муравейник на окраине напоминал поле боя. Красные лучи утреннего солнца обливали подбитые БТР, разорванные в клочья зилы, разрушенные здания, воронки от разрывавшихся снарядов. «Ужасная картина», — мрачно произнес Леший. Скорее всего, стронги с смешниками слеснулись. — Здесь такое бывает, частенько. — Ё... — невзначай соскользнуло с языка лесника. — Что такое? — Да... — Леший почесал макушку и взглянул на паука. — Да. — Ты чего? — усмехнулся Карат. — Да повезло нам с пауком, а вот качку его бойцам нет. По-любому их внешники расхерачили. Куда им против брони на лёгкой машинке? Пускай даже у них гранатомёты были, но...» Он отрицательно покачал головой. «Без шансов». «Может быть». Карат взглянул на свернувшегося к клубочкам Гранда. «Всё обошлось». Он натянуто улыбнулся. «Здесь мы живём одним днём. Расслабься». Вскоре бетонка сменилась грунтовкой. Карат сразу же сбавил скорость, и машина дальше покатилась по ухабам на первой скорости. Извиваясь с змеей, дорога ближе к горизонту просто утопала в подсолнухах. На чистом небе виднелась лишь пара белых воздушных полосок, которые постепенно исчезали из видимости. Все ничего, вроде и паук немного клемался, открыл глаза. Грант давно уже потерял интерес к паучикам, он смотрел вперед. Как вдруг прямо из-под солныхов выскочила дюжина хорошо вооруженных мужчин в камуфляже. Карат резко нажал на тормоза. Машина остановилась в десяти метрах от незнакомцев. Один из бойцов нагло встал посередине дороги и положил на правое плечо РПГ. — Нам не нужны проблемы. Кто у вас главный? — выкрикнул Карат и на всякий случай незаметно взял пистолет, не высовывая его из бардачка. — Я... Из-за широкой спины и гранатометчика вышел поджарый блондин с нахальной улыбкой. В руке он держал черный автомат. «Меня Карат зовут. Со мной двое. Один сильно ранен. Ему нужна помощь, или он коньки отбросит?» Посмотрев в глаза Гранда, добавил. «Трое!» — еще кот. «Мы едем в зеленый шум. Я мятого знаю». «Ясно. Мекин, опустит трубу. Свои!» Крепыш незамедлительно выполнил приказ картавого блондина. Карат опустил пистолет и завел машину. Поравнявшись с ребятами, остановился. Под жарой, широко улыбнувшись, хотел залезть на переднее сиденье, но Грант возмутился и зашипел. — Обочки! Какой агрессивный! — Я чё? — протянул он руку. ЗЗ. Карат скрепил знакомство дружеским рукопожатием. — Ладно, езжайте прямо. Зезе подал своим бойцам знак освободить дорогу. «Увидимся в стабе!» «Спасибо», — поблагодарил Леший. Спустя час езды по желтому полю на горизонте показалась долгожданная бурая полоса леса. Карат прибавил газу, и машина полила еще час, пока не въехала под тенистые кроны Ольх. Дорога стала заметно ровнее, практически без ухабов и ям. Когда впереди появились укрепления стаба, бетонные блоки, Противотанковые ежи и вышки, Карат сбавил скорость. «Мы на месте», — бросил он. С вышки донесся мужской голос. «Тормози!» Карат послушно заглушил мотор. Устремив взгляд на черные ворота, он проглотил застывший в горле комок. Грант высунулся и опалил лешего взглядом, как бы дав понять дилетанту, чтобы тот не рыпался. «Я сам буду разговаривать с ними». Не сводя взгляда с ворот, проговорил Карат. — С кем? Неожиданно одна створка приоткрылась, и оттуда выбежала небольшая группа хорошо экипированных бойцов. Каждый держал автомат. Воины стремительно приближались к машине. Сиди молча. — Сейчас все решу. Карат достал пистолет и покинул машину. Минут десять он общался с одним коренастым, потом молча сел за руль. Проехав укрепление, Нива остановилась у ворот. Сразу же заскрепили петли, и створы распахнулись настиж. Внутри стояли две пушки, дулами направленные в сторону стены несколько дзотов. На площади их встретил высокий боец в черном костюме. — Здорово, мужики! — Здорово, — ответили Карат и Леший. — Вас хочет видеть Мятый. У него к вам есть дела. К тебе в первую очередь, Карат. — Дрын, я тебя знаю не первый день. У меня с Мятым все тип-топ. — Да не... — улыбнулся боец. — Выгодное дело. — Что за дело? — влез в разговор леший. Караты Дрын недоуменно покосились на лесника. — Оперативно он. — Ну, что за дело? Мне нужно товарища подлатать. Понимаю, бесплатно лечить его никто не будет, поэтому нужна работенка. К этому времени подоспел коренастый с группой бойцов. Дрын кивнул ему. — Танк! — «Возьмите раненого и отнесите его в больничку, пускай медики все сделают, чтобы он встал на ноги. За него щедро заплатили». «Есть», — отрапортовал тот. «Как звать тебя?» «Леший». «Ладно, идем к мятому», — согласился Карат. За воротами между деревьев проглядывали хаотично разбросанные разноцветные домики. Вдалеке виднелась металлическая конструкция, в которой угадывались и знакомые качели лодочка. Дрым по тропинке, минуя асфальтированные дорожки. Привел их к двухэтажному зданию из белого кирпича. Справа висела серая табличка. «Бывший пионерский лагерь «Юность», — озвучил боец. «Ходит местная байка, что под землей шахта с ракетами, но, думаю, это все брехня. Еще никто не смог найти вход, поэтому...» Он махнул рукой. «В курсе», — отрезал карат. — Да я не тебе, вот, его просвещаю. На самом деле здесь спокойно. Ни тварей, ни внешников, никого. Жить можно. Кормимся раз в полгода за счет муравейника. Нам хватает. Прямо и по лестнице на второй этаж. Дрын открыл дверь и отошел в сторону. Вежливо пропустив гостей, захлопнул дверь. Карат бывал в этих стенах уже не раз. Поднявшись на второй этаж и постучав три раза, он вошел в кабинет. За столом сидел сутулившийся, с рябым лицом, худощавый мужичок лет тридцати, с глубоко посаженными глазами и коротко стриженными волосами. Насупившись, мятый сверлил из-под вошедших к нему людей. — Дрын, остать нас! — без лишних вопросов боец покинул кабинет. — Короче, есть одно важное дело. Если справитесь, тогда щедро отблагодарю. Нагнувшись, он достал два увесистых черных кисета. Поставив их на стол, мятый продолжил. «Это задаток. В каждом по 200 спаранов. Выполните задание, получите еще по три таких мешочка». «А что за работа?» Карат размял плечи. «Нужно автобус с детишками отвезти поближе к пеклу, по маршруту. Дрын знает, если что, он с вами». «Ты лучший, Карат. С тобой не точно доедут». — Я понял. У них трясучка. Бывало, подрабатывал уже сталкером. Усмехнулся Карат и задумчиво посмотрел на Лешева. Чего, Карат? Выгодно же! Мятый с улыбкой на лице подвинул мешочки к самому краю. — Давай! — Ладно. Согласился тот и взял свою долю. — Мой задаток — в счет лечения паука. Дрын в курсе. — Понял! — согласно кивнул Мятый. «Тогда... «До завтра!» Асфальтированная дорожка привела Карата и Лешева к зданию из железа и стекла. Не задумываясь, они вошли в него. Внутри дюжины две хаотично расставленных пластиковых столов пустовали, так что у ребят имелся выбор, куда присесть. В метрах в шести от них стояла сколоченная из досок барная стойка. Хмурый бармен, мужчина со шрамом на щеке, тщательно протирал стоявшие на жестком подносе пивные кружки. «Я есть — Я и столько светлая. Не отвлекаясь, буркнул он. — Хорошо, — согласился Карат. — Примем, к сведению. — где хромой? Не сводя взгляда с гостя, бармен поставил кружку и скривил рот. — Умер он. Последний раз ходил в муравейник за хабаром и попал в лапы Рубера. Монстр разорвал хромого на две части кто с ними был, сами или ноги унесли. — Хм... — насупился Карат. — Теперь согласие Мятова я здесь заведую всем. — Баня, ночлег и выпрямился Бармен. — выпрямил Меня Роджером зовут. — Карат. — Клеший. Честно, мне вся эта хрень самому не нравится, но Мятый попросил приглядеть временно за этим местом а ему отказывать нельзя. — Себе дороже выйдет. Я, по счастью, воин, а не завхоз. Широко улыбнулся Роджер. — Мы вот сами подрядились в сталкеры, — леший кивнул на непочатую бутылку водки, стоявшую справа от него в конце стойки. — Завтра выезжаем детишек местных отвезти поближе к пеклу. сучка опасное дело. Он достал спаран и положил на стойку. «Хватит?» «Хватит», — согласился Роджер. «Выбирайте любое место. Ближе к вечеру здесь будет не протолкнуться». Рядом с бутылкой бармен поставил два губастых стакана. «Запивать будете или закусывать?» «И то, и другое», — ответил Карат. «Попить остался только гранатовый сок», — почесал затылок Роджер. «Похавать? Есть вяленое мясо и бутеры со шпротами!» «Давай что есть!» — кивнул Леший. Роджер с улыбкой принял заказ, после чего достал из-под барной стойки ключ. «Шестой домик. Когда выйдете, сверните направо, потом прямо по тропинке до питьевого фонтанчика, ну а там увидите салатовый домик с цифрой шесть». «Домик на три хозяина». «Ваша желтая дверь слева!» Барман достал две фарфоровые белые тарелки, на одну положил веленое мясо, на другую — бутерброды. «Подносы вот!» Кивнул он на пластиковую стопку. «Официанток здесь нет!» Усмехнувшись, он забрал с Леша и Карат выбрали столик в дальнем углу возле окна. Довольно уютное место. Хорошо просматривались весь зал и улица. Лесник взял инициативу на себя. Чокнувшись полными стаканами, они молча выпили, закусили бутербродами и снова выпили. «Слушай, хочу вопрос один задать». Леший, отпив глоток сока, поморщился от кислого привкуса граната. «Валяй». Карат откусил кусочек вяленого мяса. «Зачем тебе это все? Не думаю, чтобы просто заработать». «Открою один секрет». Подался бывалый корпусом чуть вперёд и с ироничной улыбкой добавил. «Чтобы просто заработать. Выпьем? Наливай». На улице уже начало смеркаться, когда в бар ввалилась компания одетых в камуфляж бойцов, среди которых мелькал ЗЗ. Картавый, заметив пришлых, убрал руки в брюки и криво улыбнулся. Нахальной походкой он не спеша подошёл к столику. «Приятного аппетита, господа!» «Спасибо!» — в один голос ответили Карат и Леший. — Мы вот тоже решили немного посидеть. Если что, добро пожаловать к нашему столу. — Конечно, — кивнул Леший. — Что скажешь, Карат? — Ну... Увидев на улице Гранда, бывалый перевел внимание на Хвостатого, который, не отрывая глаз, смотрел на него. Котяра мой нашелся. Проголодался, видимо. Поднявшись, он кивнул Лешему. — Я, наверное, пойду. Взяв с тарелки ломтик вяленого мяса, он вышел из-за стола. «Извини, друг!» — поднявшись, Леший подружески хлопнул Зазе по плечу. «В следующий раз обязательно бухнем!» Стук в дверь разбудил Карата и Лешева. Переглянувшись, они дальше предались сну. Но незваный гость оказался настойчив. «Хорош уж барабанить!» — раздраженно прокричал Лесник. После выкрика Лешева фанерная дверь тотчас слетела с петель, и на пороге показалась крупная фигура мужчины с прической под площадку. Сумрак толком не позволял разглядеть наглеца. Лунного света было недостаточно. Карат резко вскочил, но не успел подняться, как его шею сдавила удавка. Леший схватил нож со столика и попытался перерезать веревку, но громкий голос заставил его остановиться. — Тихо, господа! Успокойтесь! — незнакомец вошел и включил свет. «Меня зовут Гром. Мне тут в баре Зазе про вас рассказал. Пришел вот сам лично познакомиться с теми, с кем буду в автобусе». В воздухе повисла неловкая пауза. Леший молча кивнул, и Гром отпустил веревку. Карат, ослабив удавку, аж парил незваного гостя злобным взглядом. «Ну, ты черт!» — выдавил из себя Леший. «Извиняюсь, хотел проверить, чего вы стоите». «Ведь путь будет долгим и опасным!» Насупившись, рослый сталкер потянулся к внутреннему карману куртки. «А мне лишний балласт не нужен!» Достав пол-литра коньяка, он широко улыбнулся. «За знакомство!» Приглянувшись, Карат и леши немного расслабились. Гром прошагал вперед и поставил на стол бутылку. «Стаканы тоже нашлись. Как раз три стограммовых!» «Говоришь, не все так просто?» Начал Карат. Наполнив стакан, и сталкер скривился в улыбке. «Ты когда-нибудь был в пекле?» «Нет». «Слышал про это место. Что там очень горячо?» «Кластеры нестабильны дня два, потом перезагрузка. Большое скопление городов, вроде муравейника. Орды зараженных, тварей». Карат завораженно округлил глаза и в полголоса добавил. «Тех, чье имя запрещено называть». «Ну и...» — продолжил Гром. Хабар! Вот его там вагоны, маленькая тележка. Выпьем тогда. Думаю, сработаемся. Поставив стакан, незваный гость виновато поднял дверь и прислонил ее с другой стороны. Странный он. Леший недоуменно пожал плечами. Все мы в стиксе немного странные. Ладно, давай спать. Пара часиков у нас еще есть.